136. Гуру. В мире двойственных противоположностей действие всегда вызывает противодействие. Это следует знать и принимать во внимание при анализе мировых событий. Часто вызвав ряд действий, близорукость уже не в состоянии справиться с силами возросшего противодействия, и тогда придется начать отступление. Придет время, и старый мир начнет отступать перед новым по всему фронту. Все, что от света, объединится силами нового мира для противодействия силам тьмы и разрушений. Это время близко. Волна противодействия сметет старый мир и его цитадель.